Глава седьмая. Устроившись на почетном месте Мага Мороза, Стужев мысленно успокоился и набрался терпения, убежденный в пользе навязанного мероприятия. Десяти минут не прошло, как на улицу высыпала шумная малышня, а вслед за ними подоспели подростки и подтянулись родители. Всем нравились зимние забавы, вошедшие в моду, вместе с приходом к власти императора Ивана Бельского. Однако дай людям волю, и они не остановятся, требуя исполнить их желания. В памяти Артемия сохранились яркие воспоминания, какой ажиотаж среди народа вызвало появление волшебника в украшенной огнями Ротонде. Люди ринулись к ним, требуя исполнить сиюминутные прихоти, и не гнушались подлости, чтобы получить желаемое. Однако после череды разоблачений, когда маги разума вывели обманщиков на чистую воду, а власти тут же покарали за преступления, халявщиков поубавилось, но традиция зародилась. Малышне понравилось получать подарки в праздник, верить в чудо и исполнение заветных желаний. А взрослые – те же дети, которые разучились мечтать, но сохранили воспоминания о счастливых и беззаботных временах. Детишки в Левино выросли в достатке, не испытывая нужды или голода, но они радостно выстроились в очередь к Магу Морозу, пропуская вперед самых маленьких. И просьбы их не ограничивались материальными ценностями. Чаще звучали серьезные вещи, которых – не ожидаешь от несмышленных пострелят. — Чтобы мама не старилась и почаще улыбалась, — пожелал восьмилетний Ося Полозьев. — Я себя вел примерно, у меня все тут записано, — выудил из-за пазухи пухлую тетрадку и протянул магу. Стужев не удержался, чтобы полистать записи, в которых ребенок скрупулезно фиксировал события прошедшего года. Смешно и грустно одновременно взглянуть на первую даму империи глазами мальчишки, который наивно рассуждал о причинах ее недовольства. На днях маменька отчитала служанку за криво заштопанную прореху на камзоле и заставила переделывать. Это она еще не знала, что камзол был новым. Накануне мы с Люсей и Никитой Проверяли на прочность новую ткань, пропитав ее экспериментальным составом номер семь. А он ядовитый. Жуть. Вместе с Камзолом нательную рубашку прожгло и кожу до доволдырей. Люся лично зашивала одежду, пока Никита с помощью лечебного амулета зашивал меня. Стало быть, это доброе дело. Кривая штопка влечет за собой меньшее наказание, чем испорченный Камзол и ребенок. Пусть у сестренки родовые способности проявятся, и еще одной одаренной в империи станет больше, попросил цесаревич Петр. Хочу пройти вторую инициацию, чтобы мама с папой гордились сильным защитником, озвучил заветное желание наследник рода Саша Забелин. А ведь эти дети – будущее Российской империи, поймал себя на мысли Артемий и невольно задумался, о чем сам мечтал в 17 лет – стать могущественным магом и отомстить за смерть родителей. Именно этим Стужев и занимался, верно служил империи, совершенствовался в магии и уничтожал последователей Ордена Тьмы. И, что примечательно, за последние годы мечты не изменились, а ведь им не хватало главного – созидающей цели. Месть мотивирует до определенного момента, пока не затянет в беспросветный омут и начнет диктовать условия. Задумавшись, князь не сразу обратил внимание на новую гостью, появившуюся в ротонде. Когда девушка заговорила, уставился на нее в изумлении. «Маг Мороз, двенадцать лет назад я попросила у тебя самого лучшего в мире жениха, и чтобы любовь у нас великая случилась, и счастье». И семья большая. Представляешь, я сразу встретила такого парня. Только жениться он не мог, потому что я была маленькой. Он пообещал дать ответ через десять лет, если к тому времени я не выйду замуж. С того дня минуло двенадцать лет. Мы оба свободны. Только жених и думать позабыл об обещании. А ведь я хорошо себя вела. Училась в академии осваивала родовые способности и никого не обижала. «Любовь не возникает по приказу или чьему-то желанию», возразил Стужев, с трудом узнавая в очаровательной книжне маленькую ягазу с задорными кудряшками. «Если ты ищешь искренних чувств, возможно, парень, давший опрометчивое обещание, не тот человек, кто тебе нужен». «Неправда!» — воскликнула Юленька, наморщив носик. Как бы он полюбил, если совсем меня не знает? Хм. В этом есть логика, согласился Мак. И что же ты загадаешь теперь? Хочу вместе с самым лучшим на свете мужчиной оказаться в таком месте, где бы нас не нашли до тех пор, пока мы не полюбили друг друга. Выпалила Юленька заученную фразу. Свет, вспыхнувший в кристалле артефакта, помещенного в основание ротонды, Захватил обоих молодых людей, закружил в хороводе взметнувшихся наверх снежинок и скрыл от окружающих. Сияние, означающее, что загаданное непременно сбудется, постепенно погасло, осыпаясь на землю белым серебром. Вот только внутри никого не оказалось. мак Мороз, княжна Демидова и сама Ратонда исчезли. У детворы и гостей, наблюдающих за волшебством со стороны, Вырвался невольный вздох восхищения, а Абигель взволнованно посмотрела на Елизавету Забелину, которой Игнат Александрович шептал что-то успокаивающее на ушко. Портал сработал по плану, как и задумывалось, однако бессознательное чувство тревоги почему-то не отпускало девушку. «Игнат, я не поняла куда внучка делась?» подошел к отцу Юленьки старик Демидов. Судя по этому письму, Игнат показал магический вестник. Вместе с князем холода она перенеслась в зимнюю резиденцию Шуваловых. Зачем незамужней девушке не пристала оставаться наедине с холостым мужчиной? Если Стужев скомпрометирует девочку, то исполнит детскую мечту Юленьки и женится, хмыкнул князь, тяжело вздохнув и покачал головой. Это ты внучку избаловал, все ее прихоти исполнял. Но как же, заохала княгиня Забелина, нужно немедленно отправляться к Шуваловым, нельзя же так. Лизонька, а что случилось? Мусечка опоздала и пропустила волшебное исчезновение молодых людей. Мама мирьем ты представляешь, что учудила Юленька? Елизавета Гавриловна, всплеснув руками, тут же пересказала последнюю новость. «Как ей только в голову такое пришло!» «Нина, ну хоть ты скажи, что нельзя так, и верни, пожалуйста, нашу дочь!» «Лис, ты чего распереживалась?» Императрица и не думала паниковать. «Никакого урона репутации не случится, если мы сохраним исчезновение в тайне Да и Тему, вы будто первый год знаете. Он не позволит себе ничего, порочащего честь моей обожаемой племянницы». А вот пообщаться с молодым людям не помешает. Глядишь, и сладится у них всем на радость. Какие правильные слова, дочка! Все-таки не прошли мои уроки даром. Мирьям с довольным видом цокнула языком. Стало быть, беспокоиться не о чем, уточнил князь Демидов и развернулся к Полозьеву. Ром, а ты чего побледнел? Это ведь ты приложил руку к исчезновению. Признавайся, куда портал настроил? «Ротонда!» — севшим голосом произнес артефактор. «Что, ротонда?» — насторожился Игнат. «Это была та самая ротонда, которую я создал двенадцать лет назад!» «И что?» «И то! Портал устанавливал на другой, а это перемещается сама по себе!» — огорошил правдой Варфоломей Никитович. «Ой, смотрите! Ротонда вернулась!» — вдруг воскликнул кто-то из детей. Чуть в стороне от места, где исчезли молодые люди, из воздуха появилась беседка и плавно опустилась на подтаивший снег. «В каком смысле на другой?» — князь Забелин нахмурился. «В том, что я понятия не имею, куда перенеслась княжна и маг Мороз. Теоретически они могут оказаться в любой точке империи или даже за ее пределами».